Первая половина 20 века охарактеризовалась двумя важнейшими событиями, о которых мир узнал значительно позже. Тайные правители закулисных мировых процессов, руководящие центры международного сионизма и масонства, передислоцировались из Европы за океан в Соединённые Штаты Америки. В 20-е годы это сделали сионисты. А чуть позже за ними последовали и масоны. Но всё тайное рано или поздно становится явным. Яков Дехас, секретарь главного идеолога и архитектора современного сионизма Теодора Герцля, при всей своей осмотрительности однажды не устоял перед искушением публично высказаться о той стороне тайной деятельности международного сионизма которую наиболее высоко ценят и оплачивают сильные мира сего и которую так тщательно скрывают и опровергают сами сионисты. Вот что он заявил в 1928 году. Настоящая организация не бравирует по поводу и без повода своими действительными возможностями. При нужде однако Нельзя упускать из вида и эту форму демонстрации. Великая сила американской сионистской организации заключалась вне исчислимости её контактов и связей в доскональной осведомлённости о тех, кто располагал сырьём и ресурсами, являвшимися базой этих контактов. Разве у англичан Не возникла необходимость заполучить надёжный информатор в Одессе, разве им не был нужен в Харбине довереннейший агент? А когда президент Вильсон потребовал в кратчайший срок предъявить ему обобщённую информацию в тысячи слов, детально излагающую, какие силы стоят за Керенским, поднявшимся во власти в России? Все эти услуги обеспечил нью-йоркский сионистский центр, не претендуя ни на что, но получая многое: уважение и расположение деятелей, чьи подписи укрепляли великие дела. Тысячи сионистов работали повсюду и служили верно на своих глубоко эшелонированных позициях. То есть он признал, что евреи, живущие в других странах мира, являются врагами тех народов, среди которых они живут, так как занимаются шпионажем в пользу тех, на кого им приказывают их международные сионистские центры. То есть они готовы нанести любой вред той стране и тем народам, где они проживают. И действительно, Ведь в январе 1953 года газета New York Times на своих страницах привела такой пассаж: "Английская разведка, располагающая, допустим, штатом в 3.000 человек, и израильская разведка, располагающая штатом, скажем, в 300 человек, добиваются точности анализа и результатов, ориентирующих на национальную политику США, более высоких, нежели наши разведывательные агентства с раздутыми аппаратами". Всл. Военный обозреватель этой сионистской газеты Америки. Нет сомнения, что сионисты всегда использовали, используют и будут использовать евреев, живущих в нашей стране, для шпионажа, подрывных акций против нашего народа. Об этом свидетельствует Чернов в своей статье Тайная война Израиля. Израильская разведка направляет большие усилия на сбор шпионских сведений военного, политического и экономического характера в социалистических странах, и в частности, в Советском Союзе. О тотальном характере влияния сионистов на евреев, живущих во всем мире, говорил и Бен-Гурион в своем заявлении по этому вопросу. Это означает оказывать помощь Израилю, независимо от Кого желает этого или нет правительства той страны, в которой живут и которой подчинены евреи? Когда мы говорим «Единая еврейская нация», мы должны игнорировать тот факт, что еврейская нация рассеяна по всему миру и что живущие в том или ином месте евреи являются гражданами тех государств, в которых они пребывают. Но при таком подходе... Народы тех стран, которые пустили в себя таких евреев, не только имеют право, но и обязаны обеспечить тотальное уничтожение всей швали, которая занимается подрывной деятельностью против этих народов, чтобы не только обеспечить безопасность своих стран, но и безопасность будущего своих детей. А если власть этих стран не принимает мер, она преступна по отношению к своему народу. Во имя чего евреи всего мира так слепо идут за адептами мирового сионизма? Чётко прослеживается прися поставление основных догм иудаизма и идеологических концепций сионизма, которые очень схожи между собой. Вспомним расовую догму о богоизбранности этой нации, изложенной в Торе. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, Ты будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Ты будешь у меня царством священников и народом святым. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу. Основыс именно на этих догмах. Лидеры сионизма, начиная от Герцеля и Жеботинского, Бен-Гуриона и Голда Мейер, неоднократно высказывались в духе самого разнуздённого и наглого расизма. Причём богоизбранность и расовая исключительность провозглашаются не для красного словца, а для достижения определённых политических целей. Евдейский бог обещает своим избранным землю с большими и хорошими городами, которые ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями высеченными в камне, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил. Вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. И всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. Чтобы затушевать главную стратегическую цель сионистского движения – установление господства над миром, Их идеологи сейчас лживо объясняют, что задача сионизма является стремление переселить всех евреев в своё государство и ликвидировать диаспоры. Но ликвидация диаспор никогда не входила в их планы. А создание еврейского государства было второстепенной задачей, подчинённой более важной цели установлению контроля еврейской олигархии над евреями всего мира для расширения своего влияния на все страны земного шара, где проживают их соплеменники. Сионизм не ждёт и не требует, чтобы все евреи обеих полушарий возвратились в Палестину, но вставлял свою паству ближайший сподвижник Герцеля Макс Нардау. Те, которые чувствуют себя хорошо, могут оставаться каждый на своём месте, Мы желаем им только то, чтобы они чувствовали себя ещё лучше. И это, конечно, будет, как только появится и начнёт процветать в Палестине еврейская самостоятельная общественная жизнь. Это будет своего рода нервная система, которая охватит весь мир. А всё они, как в мозгу, будет немедленно отгажаться всякое новое течение мысли, всякое новое движение чувства, образованного человечества. свои гегемонистские устремления сионистские идеологи подкрепляли выкладками из иудейских источников. Так, если автор родства, нитшанства и иудаизма Ахарт Гаам выдвигал идею возвращения евреев в сверхнарод, то Артур Рупин в элиту капиталистического мира, торговца, банкиров, предпринимателей, ученых. По мнению Рупина, еврей, обладающий некими гениальными расовыми задатками, не должен растрачивать себя на плебейские профессии рабочего и крестьянина, а приложить свои способности к возвышению над трудовым народом, то есть к сионизмом. Перед евреями, живущими в других странах, ставилась конкретная цель работать только в тех областях функционирования государств, из которых формируется элита общества, управляющая этими государствами и влияющая на общественно-политическую и финансово-экономическую жизнь этих стран. Тогда это обеспечивает мировому сионизму контроль над этими странами. Не будем говорить о России и Советском Союзе. Здесь в этом вопросе что-то не ясно только очень ленивому и безразличному к судьбе своей страны. То возьмём к примеру хотя бы Соединённые Штаты Америки. Администрация президента США и высшие государственные посты на 60-85% постоянно замещаются сионистами-масонами и их креатурой. В США более 500 различных сионистских организаций, которые, как паутина, опутали всю страну. Однако мифология сионистских идеологов, что главной задачей сионизма является возвращение евреев на историческую родину, не выдерживает никакой критики. Ведь за последние 50 послевоенных лет из США, где в конце 70-х годов проживало более 6 миллионов евреев, в Израиль переехало всего 16 тысяч человек. Зачем же им покидать США? Все эти бредни... А возвращение евреев на святую землю предназначено для народов, среди которых живут евреи, чтобы камуфлировать истинные цели. Зачем им покидать США да и другие страны, если они владеют ими? В Америке сионисты контролируют 90% периодических изданий, 80% телевизионных программ, около 60% радиостанций и все более-менее значимые киностудии. Почти 75% адвокатов США лица еврейского происхождения, и так далее. Не говоря уже о сферах бизнеса, банковских, финансовых структурах и политики. Поэтому не составляет большого труда понять, в какие сферы устремились недобитые враги нашей страны в период хрущёвской оттепели и какую помощь им оказывали их соплеменники, бывшие не только на свободе, но и сидевшие во всех щелях властных структур СССР. Достаточно сказать, например, что только союз писателей состоял на 80% из евреев и полукровок. Используя самый подлый в мире прием, замены своих фамилий на русские, меняя национальность, они под видом русских внедрялись во все важнейшие структуры жизнедеятельности государства и творили зло вызывая тем самым ненависть к русскому народу и со стороны других народов СССР. Невольно вспоминается беседа с одной русской женщиной, Эс, которая в наши дни, в 1995 году, с трудом вырвалась из Казахстана, из Алма-Аты в Россию, в Москву. Сначала ей отказывали в русском гражданстве, хотя ее родители, русские москвичи, в 50-е годы были направлены на работу в Алма-Ату. Затем ее мать вернулась в Москву, а сама Эс осталась с отцом в Алма-Ате, где работала в институте. Когда условия жизни для русских там стали невыносимыми, она решила с сыном вернуться в Москву. И вот здесь ей начали чинить препятствия в получении русского гражданства. В первую очередь в посольстве России в Казахстане. В конечном итоге спасло то, что у нее мать жила в Москве. Если у русского нет родственников в России, то гражданство получить невозможно. Приехав наконец в Москву, она должна была зарегистрироваться, но не как гражданка России, а как переселенка. Более того, ей не дали ни копейки помощи, хотя она была с ребёнком дошкольного возраста. К армянке, её знакомой в Алматы, которая в одно время с S тоже выехала из Алматы в Москву, к тому же бывшей без ребёнка, оказали помощь в 4,5 млн рублей в 1995 году. Поэтому S проклинал русских, не зная, что этими делами в России Ельцина занимались еврей корегиент и прочие подобранные сионистами кадры.